Глава 15 Алексей В первый раз в своей жизни задумываюсь. Может, мне попить какие-то успокоительные? Ну, что там бывает, даже не знаю. Капли какие или таблетки? Мало того, что я почти не спал сегодня ночью. Еще бы, после того, как чуть не за шкирку вытаскивал себя из спальни, где только что целовал свою женщину. Потом эта встреча с непонятным козлом, который сидел с ангелом в нашем ресторане. И последнее, что меня добивает, это мой сын на экране телефона. Стоя позади Маруси, жадно ловлю каждое сказанное мальчиком слово. Он, похоже, очень развит для своего возраста. До меня вдруг доходит, что я понятия не имею, каким должен быть шестилетний ребенок. Черт, может есть какие-то книги? Этот вопрос я задаю Маруси, которая сначала хлопает на меня своими голубыми глазищами, а потом начинает смеяться. «Ой, не могу, ты серьезно? Книга, каким должен быть ребенок? Может, тебе еще инструкцию по применению?» «Откуда мне знать?» Гурчу себе под нос, чувствуя себя круглым идиотом. «Я никогда не общался с детьми». Даже племянников или дальней родни и то нет. Ангел вытирает слезы и внезапно ласково улыбается мне. Да так, что перехватывает дыхание. Вот же Я просто готов перед ней на колени упасть. Дьявол, меня побери. Ладно, поехали, пообедаем. Перепечатывает меня контрольным в голову. Ну и где у этих женщин логика? Честное слово... Проще многомиллионную компанию по косточкам разобрать и прогноз составить, чем понять, что у них в головах. Привожу Марусю в ресторан поблизости от офиса. Я, конечно, слегка обнаглел посреди рабочего дня вот так уматывать на несколько часов. Но, в принципе, все, что нужно, на этой неделе уже сделано. Осталось только с Муромцевым встретиться. Мы перенесли совещание на сегодня. И время у меня еще есть часа полтора. Для моего ангела это, конечно, мало, но я очень рассчитываю на воскресенье. Расскажи мне все с самого начала. Прошу ее после того, как мы делаем заказ. Маруся заказала только салат и чай, сказав, что не голодная, а мне кусок в горло не лезет, так что хоть и взял что-то там, типа бифштекса, есть вряд ли смогу. С самого начала она слегка язвительно улыбается. Сначала было слово. «Ангел», — говорю коризненно, и Маруся тут же хмурится. «Прости, но я все время называю тебя так у себя в голове». Усмехаюсь, постучав по виску пальцем. «Так что хочешь не хочешь, а буду сбиваться». «Почему ангел?» — вдруг спрашивает она. А у меня вдруг встает перед глазами картинка семилетней давности. Светлые, почти белые волосы в лунном свете, льющемся из окна гостиничного номера. Слабый румянец на бледной коже. Хрупкое тело под моим. Хватаю стакан с холодной водой и делаю пару глотков. Не помешало бы еще на голову. Ведро со льдом. Или два. Светловолосая, голубоглазая, белокожая. Перечисляю, упираясь взглядом в стол, чтобы отвлечься. «Логики не вижу», — пожимает плечами Маруся. «Ну да ладно. С самого начала это слишком расплывчато. Задавая вопросы, я отвечу. Проблема в том, что я не очень-то понимаю, какие вопросы задавать. Матвей родился здоровым?» Спрашиваю первое, что вылезает на язык. «Когда у него день рождения?» Да, здорово. Маруся кивает, задумчиво двигает туда-сюда чашку, видимо, погружаясь в воспоминания. Беременность была тяжелая, особенно последние недели. Я дохаживала с трудом, но Матвей родился в срок рано утром. Называет дату. Я, вспомню в день нашей встречи и, подсчитав в уме, понимаю. Действительно, почти ровно 9 месяцев. Каким он был? Меня опять накрывает чувством вины и раскаянием. Как много я пропустил. Маленьким, красным и сморщенным. Фыркает Маруся, затем слегка улыбается. Самым красивым ребенком на свете. А когда он начал ходить и говорить? Ангел подробно и обстоятельно отвечает на все вопросы, которые мне приходят в голову задать. Это странно, но интерес у меня не ослабевает. Наоборот, хочется знать все больше и больше. Вот только время, к сожалению, ограничено. «Тебе пора?» Маруся замечает мой взгляд, кинутый на часы. «Да, на совещание к Муромцеву. Киваю, смотрю на нее. Но надо же, мы умудрились разговаривать почти полтора часа и даже не переругались. Я возьму такси». Она копается в сумке, ищет мобильный, открывает приложение. Маруся, протягиваю руку, осторожно касаюсь ее пальцев своими. Спасибо, что согласилась пообедать со мной. Не за что. Она пожимает плечами, но не отталкивает и свою руку тоже не убирает. Я заеду за тобой в воскресенье пораньше. Уточняю напоследок. Хорошо, кивок в мою сторону. Только напиши предварительно. У меня, кстати, нет твоего номера. Напишу. Отодвигаю ей стул, помогая встать и провожаю к подъехавшему такси. До воскресенья. Ангел опять кивает, бросает на меня внимательный взгляд и садится в машину. Смотрю, как она уезжает, и только потом сам еду в офис. Мы с Муромцевым обсуждаем основные детали стратегии компании, а когда уже заканчиваем и я встаю, собираясь идти, он сбивает меня с толку. Алексей Иванович смотрит оценивающе. Еще один вопрос. Это касается Марии Кравцовой. Я сразу же внутренне ощетиниваюсь. Мы с Муромцевым не друзья и даже не близкие приятели. Если сейчас он начнет, Я не собираюсь лезть в ваши с Марусей отношения. Илья Сергеевич поднимает руки ладонями кверху. Но она одна из двух лучших подруг моей жены. И моя, в общем-то, тоже. Он задумчиво улыбается, будто вспомнив что-то. «Было дело, она мне здорово помогла, когда я... Когда у нас с Мари только завязывались отношения. Киваю, вспоминая девушку, которую он представил мне вчера здесь, в приемной. Поэтому мне не хотелось бы...» Муромцев явно подбирает выражение. «Чтобы Маруся огорчалась». В некоторых ситуациях личные отношения важнее, чем даже работа. Надеюсь, вы понимаете, о чем я?» Смотрит внимательно и с намеком. «Куда уж понятнее. Мне только что завуалированно сообщили, что меня уроют, если обижу девочку. Да только не собираюсь я ее обижать». «В этом мы с вами сходимся», — отвечаю со вздохом. Я тоже не хочу, чтобы Маруся огорчалась. Чёрт, даже разозлиться на него не получается. Он ведь, похоже, в самом деле о ней заботится. И ревности к нему тоже никакой нет. Видел я, как Муромцев на свою жену смотрит. Подозреваю, что когда на ангела пялюсь, таким же влюбленным идиотом выгляжу. Я отец Матвея. Ни с того ни с сего, признаюсь Илье. «Ах ты ж!» Зам генерального директора добавляет пару крепких выражений, и я грустно усмехаюсь. «Вот ведь Марий — тихушница! Не сказала ничего, а наверняка в курсе!» «Ну и сволочь же ты, Алексей Иванович!» Муромцев кидает на меня уничижительный взгляд. «Сам знаю. Ставлю локти на стол и запускаю руки в волосы. Нещадно растрёпывая и без того торчащие в разные стороны пряди. Последние дни я слегка подрастерял свое стремление к порядку и аккуратности. Видимо, из-за того, что в жизни в целом жуткий бардак. Следить за мелочами желания нет. Не знал я про него. Самому противно оправдываться. Но хочется хоть кому-то объяснить. Два дня назад узнал. И про Марусю не знал ничего. Думал про нее совсем не так, как она заслуживает. А теперь вот выяснил. Да, Илья смотрит на меня скептически. Сказать мне тебе нечего. Да я и не жду ничего. Поднимаюсь. Муромцев задумчиво потирает подбородок, потом тоже встает. Знаешь, Алексей, говорит вдруг, любимая женщина стоит любых усилий. «Знаю, звучит как розовые сопли в сахаре, но у меня жена и дочка, с которой я в понилэнд играю, так что могу себе позволить это сказать». Хмыкает весело, и я не могу не улыбнуться в ответ. «Если вдруг помощь нужна, будет обращайся». «Спасибо». Киваю в ответ и протягиваю Илье руку. Он встряхивает мою кисть и спрашивает. «Ты, кстати, где был сегодня почти весь день?» «Э-э-э-э», тяну растерянно, «по делам уезжал». «Ага, по делам. Ну-ну». Илья криво улыбается. «А кто-то еще утверждал, что не изменит своим рабочим привычкам?» Бурчит себе под нос. «Хмурюсь непонимающе, а потом вспоминаю наш разговор как-то утром». «Да, Илья ведь тогда сказал, что женился и перестал приезжать в офис с утра пораньше». А я ответил, что со мной такого не случится. Ну что ж, как известно, не говори губ, пока не перепрыгнешь. Что-то теперь подсказывает мне, что если бы я просыпался каждое утро рядом с Марусей, то тоже не торопился бы на работу. С трудом дотянув до воскресенья, я еду к Ангелу в середине дня. До вечера терпеть сил нет. Поэтому написал ей еще с утра и сообщил, что заберу ее днем. Не успеваю подняться к квартире, как Маруся уже выходит ко мне из подъезда. «Привет!» Слегка улыбается, и я зависаю, глядя на эту улыбку. «Привет!» Втягиваю в себя запах апельсина и мяты. Ее запах. Хочется обнять свою девочку, но подозреваю, что этим я только все испорчу. Поэтому держу руки при себе. И вообще, обещал ведь, что поцелую ее в следующий раз только когда сама попросит. Открываю ангелу дверь машины и задумываюсь, что бы такое сделать, чтобы она попросила. Куда мы едем? спрашивает Маруся, устроившись на переднем сиденье. Ты голодная, кашусь на бледное лицо. Ей бы получше питаться. Она и в нашу первую встречу была стройная, но сейчас в голову приходит скорее слово «худенькое». «Нет пока», — качает головой. «Тогда сначала прогуляемся, если ты не против. Улыбаюсь немного нервно. Погода хорошая, так что надеюсь, тебе понравится». «Что именно?» В ее глазах загорается любопытство, и я с трудом отвожу взгляд, чтобы следить за дорогой. «Увидишь». Усмехаюсь, выезжая на трассу. Маруся. Встречу с Алексеем в воскресенье я жду одновременно с тревогой и с волнением. И не хочу признаваться в этом даже само себе, но с каким-то нетерпением. После той вспышки ревности при встрече с Володей, он так старался вести себя нормально, не перегибать палку. И его расспросы о Матвее. Как и любая гордая мать, я люблю рассказывать о своем ребенке. Да и вообще, я ведь понимаю, что нам все равно нужно налаживать общение. В первую очередь ради сына. О другом стараюсь даже не думать. Хотя некоторые взгляды Алексея толковать двусмысленно просто невозможно. А уж его заявление, что я первое попрошу меня поцеловать... Ну да, как же но все вместе заставляет предвкушать наши практически свидания, хоть я упорно отказываюсь так его называть. А когда спускаюсь к знакомой машине, то понимаю, что, кажется, хочу, чтобы это было именно свидание. Ни встреча, ни разговор двух людей, которые, так уж получилось, стали родителями общего ребенка. Во мне просыпается девочка в розовом, которой хочется романтики. Поэтому, когда Алексей везет меня сначала, по его словам, погулять, надеюсь на что-то необычное. Пока едем, он продолжает расспрашивать о Матвея, его интересах и увлечениях. Есть ведь что-то, что он любит больше всего. Кидает на меня быстрый взгляд, но тут же возвращает внимание на дорогу. У него очень разнообразные интересы. Улыбаюсь в ответ. Но, пожалуй, самый большой авиамоделирование. Хотя последнее время он и с микроскопом не расстается. А, а а так вот что за стекла у него по размеру разложены. Кивает Алексей, а я смотрю на него укоризненно. Походил по детской. Извини, не удержался. Надеюсь, ничего там не трогал. Вздыхаю. «Матвея настоящий бзик насчет того, в каком порядке все должно лежать». Алексей вдруг фыркает и смеется, но качает головой на мой вопрос, что я такого сказала. «Мы уже пересекаем черту города. Я в очередной раз пытаюсь узнать, куда меня везут. На что он только молча улыбается, правда потом спрашивает. «Надеюсь, ты не боишься высоты?» «Не больше, чем любой нормальный человек». Хмурюсь и потом выдаю. Но с парашютом я прыгать не буду. Я бы тебя туда и сам не пустил, не волнуйся. Тут же сообщают мне. Алекс паркуется на стоянке и открывает мне дверь. Выхожу и недоуменно окидываю взглядом белокаменные стены и широкую арку ворот. Решил сдать меня в монастырь? Спрашиваю своего спутника скептически, и тот давится воздухом. «В мужской?» — фыркает, откашлившись. «За что им такое наказание?» «Ах так!» Надуваюсь и складываю руки на груди, но меня тут же приобнимают и ведут вперед. «Я просто пошутил, ангел мой!» Шепчет он мне в ухо, и я ежусь от мурашек, побежавших по шее. «Идем, нас уже ждут!» В монастырь мы не заходим, наоборот, сворачиваем на небольшую тропинку, а потом выходим на поляну, в центре которой стоит огромный белый воздушный шар. О, Господи! Открыв рот, смотрю на невероятное зрелище. Полетаешь со мной? Поворачиваюсь к Алексею и смотрю ему прямо в глаза. Мужчина ждет моего ответа молча. Но я вижу, что он нервничает. Переживает, что откажу? Конечно, полетаю. Выдыхаю и улыбаюсь, глядя на его ответную улыбку. Как тебе только в голову пришло такое? Ты ангел. Он сжимает мою руку, переплетает наши пальцы. Небо твоя стихия. Нам проводят краткий инструктаж, помогают залезть в корзину шара, которая называется «Гондола». Вместе с нами там находится и аэронавт. Мужчина, который будет следить за полетом. И спустя несколько минут мы уже поднимаемся в небеса. Вид внизу раскидывается просто потрясающий. зеленый луга и густой лес. Бело-зеленая кромада монастыря, сверкающая куполами. И вскоре остающаяся позади. Блестящая лента, извивающаяся под нами реки. «Ой, смотри, смотри!» Показываю Алексею на стайку пролетающих неподалеку печук. «Вижу. Но смотрит он, похоже, не на птица, на меня. Немного смущаюсь, но пейзажи, раскрывающиеся со всех сторон, так захватывают, что быстро забываю обо всем на свете. Только спустя полчаса понимаю, что немного замерзла на высоте. «Иди сюда». Алексей достает откуда-то шерстяной плед, укрывает меня и прижимает к себе спиной. «Еще немного, и будем потихоньку снижаться. Тебе нравится?» «Очень. Вздыхаю и смотрю вперед, туда, где начинает разгораться закат. Я и не представляла, что это может быть так красиво. Спасибо». Разворачиваюсь в его руках и ловлю взгляд потемневших глаз.